А стервенелых драг среди волчат почти не бывает. Это удивительно миролюбивые дети. Хотя, правда, ради надо признать, что причины, возбуждающие всех дерущихся мира сего, чувство собственности, обида, ревность, эти причины ссорят нередко и волчат. Но если в остальном мире их самое легкое следствие разбитый нос, то в диком волчьем волчьем, логове вооруженный конфликт быстро умеет обратить в игру и веселую шутку. Настанет день, когда тесной будет истоптанная лужайка перед домом и в лобастых головах возникнут разные географические вопросы: Кто прячется за тем валуном? Нельзя ли понюхать солнце? И вот отправились в путешествие, одни, И запаслись в дорогу только легкомыслием. Груз, как известно, самый необременительный и приятный. Миновали валун или там вековую ель, упорно закрывающую горизонты. Нечто странное, красное, ожившее в порыве ветра, возникло перед носом, заводила направляющего. Исследователи шарахаются в испуге. Мы-то знаем, обыкновенный цветок. Однако благородная любознательность побеждает. А ведь оно годится для игры, догадывается волчата. И начинаются восторги посмотреть, на которые смех. Цветок осторожно обнюхивается. Затем исследуется на прочность, дети ведь. И, наконец, смятый падает вниз, ловится всей компанией. Всеобщая потасовка, в которой все начисто забывают про цветок. Повозиться — это, конечно, удовольствие высшее. Идут дальше. Мягкая проплешина на земле. Отдадут и ей должное. Птица на ветке. Послушают птицу. Палка какая-то. Поиграют и с палкой. Умение черпать радость в самых простых предметах природы — Качество, живущее у волков в крови. Ликовать, когда оттает первый клочок земли, от того, что на деревьях листочки распустились, волки умеют, как и мы. Кто жил с ними рядом, знает об этом. Но вдруг ужасный, большой, ушастый заяц. Испугались волчата, дезертируют. Но простим их. У них еще будут возможности реабилитировать себя. Тем более, что сейчас привратности вратности путешествия поставили их в положение, вызывающее сочувствие. Они, кажется, заблудились. Это происходит в лесу, в тундре или в степи. Какая разница для маленьких, пушистых, беззащитных комочков, для которых даже не слишком высокая трава, нелегкое препятствие? Шли бы по своему следу, и наверняка вернулись к маме. Она пришла с охоты и беспокойно бегает вокруг логовища. Но нет, волчата, описав широкое полукружие, приближаются к дому с обратной стороны. У них в голове некое приспособление для ориентировки, оно и сработало, не дав потеряться. Так что мы зря волновались. Всыпать бы за самовольную отлучку. Но нет. Такой воспитательный метод волками почти не употребляется. Да и как их будешь наказывать ласкающихся? Волк очень легко травмируется обидой или страхом. Быть может, поэтому не просто приручить его человеку, существу весьма непостоянному и непоследовательному. Такое приручение редкость. и удается людям сдержанным, добрым, о которых говорят «человек хороший». В следующий раз кто-нибудь из родителей сам возглавит прогулку. Скажем, отец, он тронет каждого из волчат носом, и они беспрекословно за ним последуют, послушные дети. Конечно, прогулка будет теперь назидательной. Кого надо бояться – Кого нет, кого надо попробовать догнать, кого просто припугнуть, показать, что ты волк. Между прочим, некоторые исследователи заметили такую черту у волка. Припугнуть, притвориться сердитым. Тогда на деле он в самом благодушном настроении. Невольно подумаешь, волк сознает свое положение в глазах окружающих. Волки — звери сообщества, но их... Щедрость, необходимая в товариществе, простирается не только на своего брата. Он не тронет песца, ворующего припрятанную волком добычу. Видели? Он добр к ворону, вороне, сороке, лисе. Он способен исторгнуть из своего желудка кусок мяса и для собаки. Горе собрата их трогает. Бегали прибылые Волки до года по лесу нашли ежа. Один исколол морду в кровь, другие поглядывают на раненого и тихонько скулят, выражая сочувствие. Перед молодой ручной волчицей собаки эскимосов затели грызню. Шерсть клочьями летит. Что сделала волчица? Она, безошибочно определив главного задиру, За хвост вытащила его из свалки. Действие весьма похоже на миротворство. Случилось горе. Переярок, молодой волк, от одного до двух лет, не вернулся с прогулки. Нет его день, другой, похоже, погиб. Вы ошибетесь, если решите, что его сестренка возрадуется. Теперь с харчем легче станет, одним ртом меньше. нет. Она аппетит потеряет и будет плакать. И ее плач, о о растревожит вам душу, как причитание опытной вопленицы. Учитель Энн рассказывал. Однажды, возвращаясь с охоты, он повстречался с волками. Куда они бежали, конечно, осталось неизвестным. То, что Энн не рискнул стрелять, — факт. То, что волки едва обратили на него внимание, — тоже факт. Хотя, конечно, удивительно, с чего взялась у них уверенность, что он стрелять не будет. Но тут не об этом разговор. Волчья стая, которая протекла в 20 шагах от учителя, произвела на него впечатление злобной рычащей массы. Беспрестанно то тот, то этот волк выбегал из строя и цапал кого-нибудь за шею. Они запомнились ему, как вырвавшиеся из ада, Поток яростного возмездия. н после такого видения долго не решался ходить в лес в одиночестве. Но он ошибся. н хотя человек очень знающий и культурный, принял обычную волчью забаву, их игру, за ужасное зверство. Дело было, скорее всего, так. Отправившись куда-то на охоту, волки, не желая терять даром времени, решили в дороге поиграть. Они вообще дня не могут прожить без игры. Веселые звери. Цапани друг друга за загривок. У волков проявление не вражды, а симпатии. Как в старь шла деревенская молодежь за околицу водить хороводы, так выходят на игрище и волки. Игрище — охотничье слово. Означает поляну, широкую дорогу, лысый бугор. а то и убранное поле. Расшалившись, раскидают снопы и стопчут пыльную дорогу, и незаметно, что по ней когда-нибудь ездили. В большом почете прыжки. Прыгают вертикально вверх свечкой. Один перепрыгивает через другого, чехардады да только. Играет в кошки-мышки. А какая радость, разогнавшись, тормозить перед мордой приятеля всей силой расплющенных ступней. На игрище, бывает, сходятся волки разных семей. На этих общественных собраниях несоблюдение этикета наказуемо. Тут, если ты молод, будь внимателен со старшими, выкажи им положенную почтительность. Бурное изъявление чувств при первой встрече, дурной тон. Надо быть сдержанным и учтивым. «Приветствуй матерого, припадай к земле, и не забудь подставить прямо под его зубы шею в знак покорности. И тогда он слабого не тронет». Впрочем, в разных странах волчий этикет не всегда един, как и у людей. «Вы не смейтесь, но волки и улыбаться умеют. Улыбка разная». Нежная, общительно веселая, хитроватая, откровенная, застенчивая. В общем, волчья улыбка.